Глава тридцать Гарри на выручку. «Дорогой лорд Марч», — писал мистер Орентон из Уэлза утром в субботу 25 августа 1756 года, — «спешу сообщить вам с удовольствием, что я выиграл все наши три пари. В Бромли я был ровно через час без двух минут. Мои новые лошади бежали очень резво. Правил я сам». Почтальона посадил рядом, чтобы он показывал дорогу, а мой негр сидел внутри с миссис Бетти. Надеюсь, им поездка была очень приятна. На Блекхите нас никто не остановил, хотя к нам было подскакали два всадника, но наши физиономии им как будто пришлись не по вкусу, и они отстали. А в танбридж Уэлс, где я уладил свое дело, мы въехали без четверти двенадцать. Так что мы с вашей милостью квиты за вчерашний пикет, и я буду рад дать вам отыграться, когда вам будет угодно. А пока остаюсь весьма благодарный и покорный ваш слуга Эсмонд Орингтон. Теперь, ведь может, читатель поймет, каким образом утром в субботу леди Мария Эсмонд удалось выйти на свободу и застать свою дорогую тетушку еще в постели. Отправив вместе с Бетти в Лондон, она никак не ожидала, что ее посол вернется в тот же день. И в полночь после легкого ужина, которым их угостила супруга Бейлифа, они с капелланом мирно играли в карты, когда на улице послышался стук колес, и леди Мария, чье сердце вдруг забилось много быстрее обычного, поспешила открыть свои козыри. Стук стал громче и смолк, Экипаж остановился перед домом. Начались переговоры у ворот, а затем в комнату вошла миссис Бетти с сияющим лицом, хотя ее глаза были полны слез, она на ней... Кто этот высокий юноша? В силах ли мои читатели догадаться, кто вошел следом за ней? Очень ли они рассердятся, если я сообщу, что капеллан швырнул карты на стол с криком «Ура!» а леди Мария, побелев как полотно, поднялась со стула, шатаясь, сделала шаг другой и с истерическим «ах!» бросилась в объятия своего кузена. Сколькими поцелуями он ее осыпал? Пусть даже тысяча, а потом сотня, и после другая тысяча, а затем вторая сотня и так далее. Я ничего не скажу. Он явился спасти ее, Она знала, знала, он ее рыцарь, он избавил ее от плена и позора. Она проливала на его плече потоки самых искренних слез, и в этот миг вся во власти глубокого чувства она правда же выглядит такой красивой, какой мы ее еще не видели с начала этой истории. В обморок она на этот раз не упала, а отправилась домой, нежно опираясь на руку кузена. И хотя на протяжении ночи у нее и случилось... Два-три приступа истерических рыданий. Госпожа Бернштейн спала крепко и ничего не слышала. «Вы оба свободны!» — таковы были первые слова Генри. «Бетти, подайте, миледи, ее шляпу и пелерину. А мы с вами, капеллан, выкурим у себя по трубочке, это освежит меня после поездки». Капеллан, также отличавшийся легко возбудимой чувствительностью, совсем утратил власть над собой. Он заплакал, схватил руку Гарри, запечатлел на ней благодарный поцелуй и призвал благословение небесно своего великодушного юного покровителя. Мистер Уоррингтон ощутил сладкое волнение. Как это приятно, приходить на помощь страждущим и сирым. Как это приятно, обращать печаль в радость. И пока наш юный рыцарь, Лихо заломев шляпу, шагал рядом со своей спасенной принцессой. Он был весьма горд и доволен собой. Его чувства, так сказать, устроили ему триумфальную встречу, и счастье во всяческих прекрасных обличиях улыбалось ему, танцевало перед ним, облекало его в почетные одежды, разбрасывало цветы у него на пути, трубило в трубы и гобои сладостных восхвалений, восклицая «Вот наш славный герой! Дорогу победителю!» И оно вело его в дом царя, и в зале самолюбования усадило на подушке благодушие. А ведь совершил он не так уж и много, всего лишь добрый поступок. Ему достаточно было достать из кармана кошелек, и могучий талисман отогнал дракона от ворот, принудил жестокого тирана обрекшего леди Марию на казнь в бессилии уронить роковой топор. Ну, допустим, он потешит свое счастье. Он ведь, правда, очень добрый юноша и спас двух несчастных, и из их глаз о слезы благодарности и радости, а потому, если он слегка и расхвастался перед капелланом и рассказывает ему про Лондон, про Лорда Марча, про кофейню у Айта и про ассамблеи у Олмыка, С видом столичного вертопраха, мне кажется, нам не следует ставить ему это в особую вину. Симпсон же все никак не мог успокоиться. Он обладал на редкость впечатлительной натурой и чрезвычайно легко страдал и радовался, проливал слезы, пылал благодарностью, смеялся, ненавидел, любил. К тому же он был проповедником и так развил и вышкалил свою чувствительность, что она стала для него немалым подспорьем в его профессии. Он не просто делал вид, но действительно на мгновенье испытывал все, о чем говорил. Он плакал искренне, потому что слезы сами навертывались ему на глаза. Он любил вас, пока был с вами, и печаль его, когда он соболезновал горю вдов и сирот, была неподдельной. Но, выйдя из -за их дверей и повстречав Джека, он заходил в трактир напротив и хохотал, и пел за стаканом вина. Он щедро одалживал деньги, но никогда не возвращал того, что занимал сам. В эту ночь его признательность Гарри Орингтону была поистине беспредельной, и он льстил ему, не зная удержу. Пожалуй, и во всем Лондоне юный счастливец не мог бы отыскать более опасного собутыльника. Его переполняли благодарности, самое горячее чувство к благодетелю, который исторг его из узелища, и с каждым бокалом Его восхищение росло, он превозносил Гарри, лучшего и благороднейшего из людей, а простодушный юноша, как мы уже говорили, был склонен самодовольно считать все эти похвалы вполне заслуженными. «Младшая ветвь нашего дома», — надменно говорил Гарри, — «обошлась с вами мерзко, но, черт побери, милейший Сэмпсон, я о вас позабочусь». Под воздействием винных паров мистер Орингтон имел обыкновение говорить о знатности и богатстве своего семейства с большим жаром. «Я очень рад, что мне выпал случай оказать вам помощь в беде. Рассчитывайте на меня, Сэмпсон. Вы ведь, кажется, упоминали, что отдали сестру в пансион. Вам будут нужны для нее деньги, сэр. Вот бумажка, которая может прийтись к стати, когда надо будет платить за ее учение». И щедрый молодой человек протянул Капилану новенькую банкноту. Тот вновь не удержался от слез. Доброта Гарри потрясла его до глубины души. «Мистер Орингтон», — сказал он, слегка отодвинув банкноту, — «я... я не заслуживаю ваших забот». «Да, черт побери, не заслуживаю», — и он выругался, клятвенно подтверждая свое сердечное признание. «Пфу», — говорит Гарри, — «у меня их еще...» «Много остается в бумажнике, который я потерял на прошлой неделе, чтобы его черт побрал. Денег ведь не было?» «Да, сэр, не было», — говорит мистер Сэмпсон, опуская голову. «Эй, а вам это откуда известно?» — господин Капеллан, — спрашивает молодой человек. «Мне это известно, сэр, потому что я негодяй, я не достоин вашей доброты. Я же вам это уже сказал». «Я нашел ваш бумажник, сэр, в тот же вечер, когда вы хватили лишнего у Барба». «И прочли письма?» — спросил мистер Орингтон, вздрагивая краснея. «В них не было ничего мне прежде неизвестного, сэр», — объявил капеллан. «Вы были окружены саглядатаями, сэр, о которых даже не догадывались, и вы слишком молоды и простодушны, чтобы вам удалось уберечь от них свою тайну». «Так, значит, все эти россказни...» «Про леди Фанни и проделки моего кузена Уилла чистая правда», — осведомился Гарри. «Да, сэр», — вздохнул капеллан, — «судьба была немилостива к дому Каслвудов с тех пор, как старшая ветвь семьи, ветвь вашей милости, отделилась от него». «А леди Мария?» Они его ни слова сказать не посмеете», — вскричал Гарри. «Да ни в коем случае, сэр», — говорит капеллан, бросая на своего юного друга непонятный взгляд. «Разве только что она старовата для вашей чести, и вам было бы лучше найти жену, более подходящую вам по годам. Хотя, надо признать, для своего возраста она выглядит очень молодо и наделена всеми добродетелями и достоинствами». «Да, она для меня старовата, Сэмпсон, я знаю», — величественно говорит мистер Орингтон. «Но я дал ей слово, и вы сами видите, сэр, как она ко мне привязана». «Пойдите, сэр, принесите письма, которые вы нашли, я постараюсь простить, что вы их скрыли. Благодетель мой, прощу ли я себе?» — восклицает мистер Сэмпсон и удаляется, оставляя своего патрона наедине с вином. Однако вернулся Сэмпсон очень скоро, и вид у него был чрезвычайно расстроенный. «Что случилось, сэр?» — властно осведомился Гарри. Капеллан протянул ему бумажник. «На нем ваше имя, сэр», — сказал он. «Имя моего брата, — возразил Гарри, — мне его подарил Джордж. Я хранил его в шкатулке под замком, сэр, и запер ее нынче утром, до того, как меня схватили эти люди. Вот бумажник, сэр, но письма пропали. Кроме того, кто-то открывал мой сундук и саквояж. Я виновен, я жалок, я не могу вернуть вам вашу собственность». Произнося эти слова, Сэмпсон являл собой картину глубочайшего горя. Он умоляюще сложил ладони и только что не пал к ногам Гарри в самой трогательной позе. Кто же побывал в комнатах мистера Сэмпсона и мистера Уоррингтона в их отсутствии? Хозяйка была готова на коленях присягнуть, что туда никто не входил, и в спальне мистера Уоррингтона ничего тронуто не было, да и скудный гардероб мистера Сэмпсона а также прочие его имущество, не понесли никакого ущерба. Исчезло только содержимое бумажника, потерю которого он оплакивал. Кому же понадобилось его похищать? Леди Мари? Но бедняжка весь день провела под арестом, включая и те часы, когда могли быть похищены письма. Нет, она, конечно, в этом не участвовала. Но внезапный их арест, тайная поездка к кейса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 пребывал в таком прекрасном расположении духа, что принял клятвенное заверение Капилана в его глубоком раскаянии и будущей нерушимой верности, милостиво протянул ему руку и простил его. Когда же Сэмпсон призвал всех богов-свидетелей, что с этих пор он будет самым преданным, самым смиренным другом и покорнейшим слугой мистера Орингтона, готовым в любую минуту отдать за него жизнь,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 «Можно спать, ложиться без свечей! Ха-ха-ха-ха!» И вновь призвав благословение Божье на капеллана, молодой человек отправился спать. В полдень явился слуга госпожи Дебернштейн и передал, что баронесса будет очень рада, если ее племянник выкушает у нее чашечку шоколада, после чего наш юный друг поспешил встать и отправиться к тетушке.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 и поразил тем сильнее, что недалее, как в среду вечером, она проиграла леди Ярму триста гиней и осталась совершенно без гроша. Мне даже пришлось послать Кейса в Лондон к моему агенту за деньгами, сказала баронесса. Не могу же я уехать из Тамбриджа, не расплатившись с ней. Так значит Кейс и правда ездил в Лондон, говорит мистер Гарри. «Ну, разумеется.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 Когда ее арестовали, она упала в обморок, и Бред распустил ей шнуровку. А после того, как ее бедняжку унесли, мы увидели на полу маленькое Саше. Я его открыла, не подозревая, что в нем хранится. А в нем хранилось бесценное письмо мистера Гарри у Орингтона. Вот в этом медальоне. Сердце Гарри сжалось. «Боже великий, почему она его не уничтожила?»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 Но ведь она... она очень ко мне привязана. Видели бы ее вчера вы ночью. Неужели мне необходимо рассказывать о моих кромных родственниках то, о чем лучше бы умолчать? — с рыданием произнесла баронесса дитя. Ты не знаешь ее прошлого. Я не хочу его знать, — восклицает Гарри, вскакивая. Написано или сказано, неважно. Но мое слово дано... Возможно, в Англии на такие вещи смотрят легко, но мы, виргинские джентльмены, слова не нарушаем. Если она потребует, чтобы я сдержал свое обещание, я его сдержу. А если мы будем несчастны, как, наверное, и случится, я возьму мушкет и отправлюсь служить прусскому королю и подставлю лоб под пулю. Мне... мне больше нечего сказать. Позвоните, будьте так добры».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 «Ты не расскажешь ей о том, что я сделала дитя?» — спросила она. «Никогда, никогда!» — заверил он ее, и чинная миссис Бретт, войдя на зов своей госпожи, застала тетку и племянника в этой чувствительной позе.